Страница 367. Письмо 30. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1853 год. Августа вторая половина. Пятигорск. Примечание 1. Дорогая тетенька, со мной довольно часто случается, что по несколько недель подряд я не получаю писем. Сейчас я в подобном положении. Отовсюду я жду писем, которые должны решить мою судьбу, то есть решить, могу ли я вернуться в Россию или нет, и вы можете судить о моем нетерпении, но ваше молчание еще более огорчает меня. Не знаю, почему в нашей переписке, которой я так наслаждался, в последнее время наступил перерыв, она стала не так последовательна. Ежели бы мои письма зависели от моей привязанности к вам, я бы писал гораздо чаще, потому что никогда так сильно не тянуло меня к вам, как теперь, с тех пор, как появилась надежда, что сбудется то, что я так горячо желаю. Что вам рассказать о моей службе? Не хочется говорить о том, что неприятно. И скучно, и длинно описывать все неприятные задержки. Скажу вам лишь, что все это мне надоело, и хочется как можно скорее бросить службу. Здоровье мое хорошо, и это меня успокаивает по отношению к Машеньке, болезнь которой не поддается лечению. В прошлом году я болел тем же, и воды меня вполне поправили. И я не так же помогут, надеюсь. Мои литературные занятия плохо подвигаются, или лучше сказать, не подвигаются вовсе. Примечание второе. Состояние неуверенности и опасений, и надежды – в котором я нахожусь, нарушают ровность и спокойствие духа, необходимые для того, чтобы работать с успехом и охотой. Николенька уезжает, Валерьян и Машенька скоро соберутся за ним, чего желаю. Ежели они останутся, стало быть, Машеньке будет хуже. И я останусь в одиночестве, что мне будет особенно чувствительно после двух месяцев жизни в семье». Больше, чем когда-либо, буду ждать утешения от ваших чудесных писем, постоянно напоминающих мне о том, какое редкое счастье иметь такого друга, которому я могу поверять и горести, и радости. Целую ваши ручки, дорогая тетенька. Лев. Примечание. Первое. 9 июля 1853 года Толстой с братом Николаем приехал в Пятиборск к Марии Николаевне Толстой. Второе. 28 августа Толстой начал писать казачью повесть. Казаки одновременно продолжал работу над отрочеством. Конец примечаний.